15. Это неразумно, предупреждаю я Ниену, когда та выходит из тенистой школы и через прожаренный солнцем задний двор идет к лаборатории Теи. «Не Неважно, что ты собираешься ей сказать, она все равно тебя не простит. Чем бы ни завершился мой сегодняшний эксперимент, потом Тэя все равно откажется со мной разговаривать. Отвечает она, опуская глаза от свирепого солнца. «Так что надо снять с себя эту ношу, пока у меня еще есть шанс». В воздухе еще стоит пыль, поднятая жителями деревни, которые только что прошли здесь с ребенком. Ниема прикрывает рукавом рот, чувствуя, как пыль уже покрывает ей кожу. Это единственная проблема жизни в деревне. Здесь она никогда не чувствует себя чистой, В блэк все было стерильно и аккуратно. Душ принимали дважды в день, утром и вечером. Каждый день чистая одежда, выглаженная, без складок. Ощущение чистоты — единственное, чего ей по-настоящему не хватает из прошлой жизни. С прогулочного двора несутся радостные крики, а затем и первые звуки песни. «Значит, там скоро подадут еду», — думает неяма. Ей жаль, что приходится пропускать торжественный момент — но она слишком нервничает, чтобы идти к людям. Она получила от Гефеста сообщение, что кандидат для эксперимента готов, а значит, она сможет привести свой план в действие уже сегодня. К завтрашнему утру у нее будет то, о чем раньше никто и мечтать не смел — средство, которое позволит избавить человечество от его несовершенств, коренным образом изменив его природу. Она — заложит основы идеального человечества. Утопия станет реальностью и все благодаря ее настойчивости и уму. «Или наоборот, исчезнет навсегда», — говорю я. «Я и не подозревала, что создала такую пессимистку», — раздраженно отвечает неяма на мой отказ аплодировать ее грезом наяву. Ниема — великий ученый, но она самонадеяна, как все гении, Ей никогда не приходилось отступать перед неразрешимыми задачами, и потому она не представляет, что в науке что-то может пойти не так, как ей нужно. Ее жизнь всегда была полна света, и она считает, что так будет всегда. Четыре ступеньки ведут в лабораторию Теи, которую Нияма всегда считала одним из самых красивых помещений в деревне. Когда-то здесь была столовая. Зеленый кафель до сих пор покрывает стены, а колонны из кованого железа поддерживают мезонин. Эта роскошь особенно удивительна в таком месте, которое строилось, чтобы наводить страх, а отнюдь не восхищать. По старым столам и каталкам расставлено 13 научных приборов. Толстые черные провода от них тянутся по полу. Эту лабораторию построил для Теи Гефест, когда они потеряли Блэкхит. Он боялся, что она сойдет с ума, если останется без своей работы. Большую часть ее нынешнего оборудования он собрал из того, что нашел в заброшенном госпитале на северном берегу острова. Устройство этой лаборатории стало настоящим подвигом Гефеста, одним из немногих его поступков, которыми гордится мать. Т. сидит, склонившись над микроскопом, но, услышав шаги Ниемы, поднимает голову. Ниема, увидев Тею, морщит нос. Футболка и шорты, молодой женщины в грязи, лицо перепачкано, темные волосы взъерошены, пульса из сада кальдеры покрывают ее с головы до ног, и она, похоже, даже не замечает. Она всегда была такой. Насколько Ниема может судить, для Теи важна только работа. Все остальное, даже аморальные поступки, не имеет для нее ровно никакого значения. «Конечно, будь Тея иной», Она бы не получила докторскую степень в 14, а Нияма не взяла бы подростка на работу в самую престижную научную лабораторию мира. Только Тея способна провести три недели в лесу и, вернувшись, тут же взяться за работу, даже не приняв душ. Какое-то время две женщины смотрят друг на друга молча, причем Тея молчит от удивления. Ни та, ни другая уже не помнят, когда Нияма в последний раз переступала порог этой лаборатории — Они почти не разговаривают, только передают друг другу сообщения Через меня. «Твой образец там», — говорит т показывая на металлическую коробку, которую привезла Хуэй. Ньема стоит на пороге, неловко ломая руки. Она столько раз продумывала про себя этот разговор и все равно не знает, с чего начать. «Издержка постоянной правоты». Тем, кто всегда прав, незачем просить прощения. Они просто не знают, как это делается. «Я пришла. Я хотела...» Она запинается и краснеет. «Я знаю, ты думаешь, что я предала тебе, и что... не надо...» Бормочет Тея, понимая, к чему все идет. Ниема не слышит. Она так решительно настроена пройти через это, что открывает рот чисто механически. «Я не сделала все, что могла, чтобы вытащить Элли из Блэкхита, когда мы уходили», — продолжает она, переступая с ноги на ногу и глядя куда угодно, только не на Тею. «Я знаю. Ты думаешь, что я бросила ее там и что я должна была? Прекрати!» — в ужасе перебивает ее Тея. «Я просто хотела сказать. Хватит!» — кричит Тея и смахивает со стола ряд пробирок, так что они разбиваются о стену. Пожилая женщина открывает рот, чтобы подбросить в костер негодования Тея еще парочку извинений, но ее останавливаю я. Не надо, говорю я с нажимом. Ты делаешь только хуже. Ты знаешь, как мне трудно не думать о ней, говорит Тея срывающимся голосом. Недели проходят. Я живу, как все, и вдруг опять вспоминаю, что сестра. Она сглатывает, пряча душевную боль и продолжает. «Сестра там, внизу, в тумане, а я...» И она так сильно сжимает кулаки, что ее ногти впиваются в плоть. «Зачем ты пришла сюда?» спрашивает она изо всех сил, стараясь держать себя в руках. «Зачем ты опять мне об этом напомнила?» «Я хотела прояснить ситуацию», — говорит Ниема, разводя руками. «Было время, когда ты и я были подругами. Я думала о тебе, как о дочери» я ненавижу то что творится между нами сейчас ты оборачивается багровая от гнева и что же между нами творится спрашивает она с угрозой как ты думаешь почему мы больше почти не разговариваем немо смотрит на ты подозревая в ее словах ловушку но не зная в чем ее суть ты обвиняешь меня в том что я бросила там элли медленно начинает она «Я обвиняю тебя не в том, что ты бросила Элли», — недоверчиво усмехается Тея. «Я обвиняю тебя в том, что ты бросила меня». Тея подходит к Нееме, ее глаза сверкают. «Когда пришлось опечатать Блэкхит, ты обещала, что мы вернемся туда, как только сможем. Это было сорок лет назад». «Да у тебя ушло меньше времени на то, чтобы получить две Нобелевки и создать самую дорогую компанию в мире!» «В подземных лабораториях туман!» — отвечает Нияма, тоже распаляясь. «Аварийные двери задраены! Что я, по-твоему, могу сделать?» «Стараться!» — выплевывает ты «Я хочу, чтобы ты день и ночь сидела в лаборатории и работала изо всех сил, как я, а ты вместо этого каждый день торчишь в этой дурацкой школе!» «Зачем? Нам нужно, чтобы жители деревни выращивали еду и обслуживали наше оборудование. Им незачем знать историю или разбираться в искусстве. Ты же сама берешь у меня учеников», — замечает Нейяма, едва сдерживая гнев. «Они для меня — средство достижения цели, замена отсутствующего оборудования. Я не пою и не пляшу с ними по ночам», — ты насмешливо фыркает. «У нас под ногами самая передовая лаборатория, которую когда-либо знал мир. Десять лет работы там, и мы бы рассеяли туман, и убрались с этого острова, но ты здесь играешь в учительницу. Я знаю тебя, Ниема, и знаю, что сейчас ты просто тянешь время. Ничего я не тяну!» — кричит Ниема, наконец-то поддавшись гневу. «Ну, допустим». «Разгоним мы этот туман! Но ведь вне этого острова все равно нет ничего, кроме развалины смерти! Туман убил все! Почему ты так стремишься туда, в эту пустыню? Если бы ты только отбросила свою спесь, у тебя были бы здесь друзья! Жизнь! Жизнь!» Фырка и Тея. «До апокалипсиса! Меня окружали величайшие умы! Мы умели строить города из кораллов, причем в считанные месяцы!» Мы сделали солнце и море источниками неисчерпаемой энергии. Получили пищу из синтезированных белков. Мы выходили в стратосферу и всего за несколько часов перелетали с континента на континент. А теперь я торчу в лаборатории, где нет ничего, кроме оборудования столетней давности, да и оно собрано из кусков и скреплено скотчем, чтобы не разваливалось. Меня окружают улыбчивые идиоты, которые хлопают глазами, когда я объясняю им, что такое атом. Почему я должна довольствоваться этим? «Потому что так лучше!» — кричит Нияма и с такой силой ударяет кулаком по столу, что оборудование на нем подпрыгивает. «Все эти чудеса, о которых ты мне тут рассказываешь, чем они помогли человечеству? Да, у нас было сколько угодно еды и энергии, но для кого? Только для тех, кто платил». На улицах ваших прекрасных городов из кораллов дети голодали, как в старь. В бедных странах люди продолжали умирать от болезней, которые мы научились лечить сотни лет назад. В мире шли войны. Женщины боялись возвращаться одни домой по вечерам детей, похищали прямо на улицах. Да, мне тоже не хватает много из того, что у нас было раньше, Тея. Но я счастлива, что мы больше не такие, как тогда. Я еще не соскучилась по насилию, которое царило у нас повсюду. Я не скучаю по нищете, а по гневу или по страху перед выборами, на которых может победить любой психопат. — И что ты предлагаешь? — с досадой спрашивает ты. — Торчать на этом острове до скончания времен, как в ловушке, когда туман появился. — Ты говорила, что наш долг — спасти как можно больше людей и защищать их столько, сколько потребуется, чтобы вернуть им мир. Когда ты отказалась от этой задачи? Когда тебе стало довольна этого жалкого клочка суши? Нияма даже отшатывается. Столько неприкрытого презрения она читает в лице Теи. Конечно, она знала, что разговор не приведет их к примирению — Она знала, что Тея будет против эксперимента и потому скрывала свою затею. И все же Нияма не догадывалась, как они стоят далеки друг от друга, не понимала, что между ними лежит теперь отравленная пустыня. И, наконец, поняла. Мне пора, говорит она тихо, берет со стола металлическую коробку и поворачивается к двери, откуда внутрь льется яркий свет. «Что увидела в кальдере моя ученица? Хуэй?» спрашивает вдруг Тея, и Ниема замирает, не дойдя до двери. «Она явно испугалась, но ничего мне не сказала, и Абби тоже молчит, видимо, по твоему приказу. Единственное, что сказала мне твоя рабыня, что ты опять готовишь какой-то эксперимент». Ниема оседает, но не оборачивается. «Я сделаю объявление, когда буду готова», — говорит она. «Вероятно, ближе к полуночи. Если хочешь узнать больше, приходи во двор. Там я все объясню. С радостью». «Нет», — отвечает Тея, э, возвращаясь к микроскопу. «Я не буду плясать перед тобой на задних лапках, Ниема. Я тебе не Гефест, который всегда готов». Ниема поворачивается к ней лицом. «Сегодня я расскажу жителям деревни правду об этом острове», — говорит Ниема. «Хватит секретов!» Она репетировала эту фразу весь день, пытаясь придумать, как рассказать обо всем Гефесту и Тей не разозлив их. Пробовала разные интонации, сначала надменную отстраненную, потом умоляющую, извиняющуюся и, наконец, властную, но с оттенком заботы. Она и представить себе не могла, что известие вот так просто сорвется с ее губ, не окрашенное ничем, кроме усталости. Тей потрясена. Она вытаращивает глаза, открывает и закрывает рот, ища ответ. «В прошлый раз, когда один из них узнал правду, он пытался тебя убить», — наконец произносит она. «Помню», — отвечает Ниема, машинально касаясь пальцами шрама на предплечье. «Жители деревни поддерживают в порядке механизмы, от которых мы зависим», — говорит Т. Э, пытаясь повлиять на Ниему. «Они обеспечивают нас едой». Если мы потеряем контроль над ними, то просто не выживем здесь. Они заслуживают того, чтобы знать правду. Заслуживают? Глухо повторяет Т, и румянец заливает ее шею. Думаешь, меня волнует, чего они заслуживают? А чего заслуживаю я? Неема! Она ударяет себя в грудь. Я 90 лет торчу на этом острове. Причем последние сорок не могу войти в Блэкхит. «А теперь ты планируешь настроить против нас тех, от кого мы зависим?» Тея вглядывается в невозмутимое лицо Ниема, надеясь прочитать в нем ответ. Но старуха уверена в своей правоте, как обычно ее не переубедить. С тем же успехом можно спорить с приливом или уговаривать Луну изменить свою форму. «То есть ты собираешься нас убить?» Говорит Тея, признавая свое поражение. «И сама этого...» «Не понимаешь...»